Цепка придерживая жертвь, оба всадника рысью ступь в ступь по дороге назад к заросшей глухой трущобой балке. И не взлайнив попад чертова собачка, прощайся, казаки, с золотом. Чучу. Собачка взлаяла, черные всадники цыган вытянули коней плечью, Филька шкорень вскочил и полоумно заорал. Ребят, грабят! И все до одного, кроме офицера с часовыми, сорвались с места к винтовкам, к лошадям.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 Задыхающийся Филька Шкворень, чтобы освежиться, сглотнул горсть снегу, сбросил тулуп, кое-как залез на свою лошаденку. Последу, ребятишки, по следу! Сейчас поймаем подлеца! Ох, как тяжко мне!» В тайге еще темно, но опытный бродяга Шкворень заметил, куда свернул беглец. а а тропа! Уйдет, сволочь!» Проехали в сторону ленивой рысцой.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 Золото положено на место, казне убытка нет, впрочем, Россия потеряла несколько молодых бойцов, да два убитых бандита чернили на снегу возле опушки леса. Офицерики двоечасовых только теперь пришли в себя, их тошнило, они подымались и падали, офицерика ждет арест, он готов разразиться громким детским плачем. «Я не понимаю, я... ну что со мной?»